рычал. Сейчас четверг, 18 ноября, наши дни. Тишина звенит у меня в ушах. Потрясённая, я отодвигаюсь от компьютера, по-прежнему с наушниками на голове. Что за чертовщина? Я отматываю назад финальный часть эпизода и слушаю снова. Клейтон. Я не насиловал Лину Рай.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 Могло ли полицейское расследование в Твин Фоллс упрятать за решетку не того человека? Солгал ли Клейтон, когда совершил признание в 1997 году? Правда ли, что убийца Лин и Рай до сих пор разгуливают на свободе, живет и работает в Твин Фоллс или, возможно, охотится на молодых девушек в других местах? Неужели следователи Рэйчел Уолкзак и Люк О'Лири позволили опасному монстру ускользнуть от правосудия? Музыкальная тема становится громче. Тринити. Подключайтесь на следующей неделе, когда мы вернем вас в 1997 год и зададим вопрос, кем была Леина Раи и каким образом местное общество подвело ее. Как чудовище в человеческом образе смогло проникнуть незамеченным в городок на северо-западе Тихого океана. Мы также надеемся представить вам личный и подробный отчет о расследовании От старшего следователя Рейчел Вулгзак, которая отошла от дел и живёт в уединении на ферме по производству органических продуктов среди местных гор, недалеко от города, где она когда-то настигла убийцу. Утроти в доречи, я смотрю в окно над столом. Через моё отражение в сером небе сочатся первые краски света. Похоже, скоро пойдёт снег. Рейчел? Я вздрагиваю и оборачиваюсь на стуле. Грейнджер Он стоит в дверях моего кабинета, положив ладонь на дверную ручку. Я рывком стрягиваю наушники. Почему ты не постучался? Что тебе нужно? Я постучался. Он смотрит на мой компьютер. Веб-страница ясно видна на мониторе. Наверху крупными буквами написано: "Это преступление". Белые буквы на чёрном фоне, подчёркнуты жёлтые ленты, как и огораживают место преступления. Я должна была это сделать, тихо говорю я. Как я могла удержаться? Он делает резкий вдох и разочарованно качает головой. Клей утверждает, что он этого не делал, говорю я. Грейнджер тихо ругается сквозь зубы. Я же сказал, речь он ведёт игру, он ты не сказал мне об этом, я указываю на экран. Я спрашивала, сказал ли он что-то важное, а ты ответил: "Важное"? «Это неважно, Рэйчел. Это ложь. Наглая ложь». Он снова ругается и проводит рукой по волосам влажным после душа. «Ты правда думаешь, что если бы Клейтон Пелли был невиновен, то он бы сидел в тюрьме и молчал 25... 4... 24 года?» «Правильно. 24 года. Улики против него были неопровержимыми и многочисленными, Кроме того, он признался в содеянном и дал точные сведения из первых рук о том, как умерла Лина Рай, информацию, которой не было ни у кого, кроме следственной группы. Его признали виновным. Теперь он ведёт грязную игру с Тринити Скот, с семьёй Лины, даже с тобой, со всеми нами, и это меня чертовски раздражает. Понятно. Тринити упомянула моё имя, Грейнджер. Она выставила его на показ и напомнила всем, что я возглавляла следствие по этому делу. А теперь она подняла вопрос: "Что, если мы посадили в тюрьму не того человека?" Она ясно дала понять, что предлагает мне принять участие в этом деле. Когда она объявит, что я отказалась от комментария, то неизбежно возникнут вопросы. Он смотрит на меня, как бы готовясь к продолжению и предчувствуя, что я скажу дальше. И я продолжаю Тринити сказала мне, что Люк умирает, он находится в хосписе. Голос выдает меня, он бледнеет, и его лицо превращается в неподвижную маску. «Ты знал?» — спрашиваю я. Она упоминает об этом в следующем эпизоде. «Выходит, ты знал, что Люк у Лири находится при смерти, и не сказал мне ни слова». Грейнджер впивается в меня взглядом. Полагаю, это тоже не актуально. Он молчит. Я отпускаю короткое словечко и протискиваюсь мимо него на кухню, чтобы сделать кофе. Вместо того, чтобы направиться следом, он окликает меня со спины. Я собираюсь в город, позавтракаю в Лоси. От его тона по моей спине пробегает холодок. Ресторан Лось находится как минимум в 40 минутах езды отсюда. Парадная дверь со стуком захлопывается, и эхо разносится по деревянному дому. Через несколько секунд я слышу рокот заведённого Харлея Гренджера, а потом рёв его мотоцикла на гравийной дорожке, исчезающий вдалеке на мокрой извилистой просёлочной дороге. Я упираюсь руками в кухонную столешницу и опускаю голову, стараясь выровнять дыхание, но у меня начинается мигрень. Вы, душе, я знаю, почему он никогда не рассказывал мне о Люке. Я понимаю, почему. Потому что если бы я знала, что Люк о Лире находится при смерти, то отправилась бы повидать его. Как я могла не сделать этого? Истории не заканчиваются. Она и снин написала эти слова. Ясно, что история Лины и Раи ещё не закончилась. Я внушила себе ложную мысль, что мы пришли к какому-то завершению, но этого не произошло. Мы всего лишь похоронили этот случай во времени, где он много лет пребывал в спячке и безмолвии. А теперь тринитет копал его, и свежие побеги начали появляться, разворачиваться и тянуться к свету. Если город воспитывает ребёнка, может ли город убить его? Были ли жители Твин Фоллс причастны, пусть даже самым незначительным образом, к смерти Лины Раи? Я выхожу из кухни и направляюсь к двери подвала. Немного медлю возле двери и со скрипом открываю ее. Включаю свет на вершине лестницы и начинаю осторожно спускаться. Внизу я включаю лампочку без абажура, свисающую на проводе. Она качается, и тени начинают колыхаться по углам. они выпрыгивают и отступают у меня за спиной, пока я пробираюсь к стальному стеллажу у дальней стены. Церой запах плесени наполняет мои ноздри, потревоженные пылинки плавают в воздухе. Я смахиваю паутину со складских коробок на полках, проверяю этикетки. Там находятся старые папки, полицейские записи, копии отчёта об аутопсии Елены Раи. стенограммы свидетельских показаний и бесед с Клейтоном Пелли, дубликаты фотографий. Я сохранила их, потому что это дело накрыло меня с головой. Я снимаю коробку с полки и отношу её наверх к себе в кабинет. Ставлю на стол и открываю крышку. Она отходит вместе с облачком пыли, от которой я начинаю кашлять. Документ, лежащий наверху, это посмертный эпикриз. Мои мысли погружаются в мутные глубины времени. Я медленно беру документ в руки. Дело номер 97-27-49-33. Покойная женщина.